столетие которого не было. Огромная аудитория гудит потревоженным ульям. За дендропленочным окном продолжается обычная жизнь обычного города. По воздуху несутся тысячи обтекаемых каплеобразных флаеров Между домами поминутно сменяются голограммы с рекламой и объявлениями. В небесах прочертился огненный след рейсового звездохода к Венере. А здесь, в обычно тихом институте древней истории, с самого утра царит настоящий бедлам. — порядку в зале! К порядку в зале! — взывал хрипший председатель. — порядку! Тишина! Этот истошный вопль все-таки произвел на шумящую толпу некоторое впечатление. Крики и вопли слегка поутихли. Утомленный председатель уселся на место а на трибуну поднялся невысокий человек в синем пиджаке. «Господа присутствующие, благодарю вас за то, что почтили сегодня это собрание и согласились выслушать мой доклад». Мягко начал он. «Как вы, возможно, знаете, я Тимофей Анатольевич Коньков, профессор, действительный член Земной Академии Наук, кафедра высшей математики». И сегодня я хотел бы представить вам свое исследование. — чепуха выкрикнул кто-то из толпы. — Господин председатель, я требую уважения к себе! — взвизнул Коньков. — Мне грубят, я этого не потерплю. — Пожалуйста, сохраняйтесь по гости, дайте ему высказаться! — жалобно взмолился председатель. Авторитет председателя возымил действие. В профессоров и кандидатов наук притихла, угрюмо взирая на Конькова. Тот, удовлетворенно улыбнувшись, включил несколько голографических экранов и негромко заговорил. "Господа историки, мы с вами живем в 3298 году от так называемого Рождества Христова. Правда, не так давно я совершенно неспоримо доказал, что так называемого Христа никогда не существовало. Но сейчас мы говорим о другом. Сегодня я представлю вам неоспоримые доказательства того факта, что нынешняя дата вообще в корне неверна. В частности, меня интересует один временной промежуток, именуемый XX веком. Согласно разработанным мной математическим методом Весь так называемый двадцатый век не более, чем ошибка историков. «Ваши методы — чушь!» — снова крикнул тот же голос. «Я отказываюсь разговаривать в таком тоне. Мои методы абсолютно точны и предоставляют гораздо более точные данные, чем ваше дурацкое ковыряние в земле. Профессор, мы собрались здесь именно для того, чтобы вас выслушать». Устало заметил председатель. — Пожалуйста, изложите свои аргументы. Вашим оппонентом будет профессор Зубатов. Высокий мужчина со спокойным лицом протянул конькову руку. Тот криво усмехнулся, легонько касаясь ее кончиками пальцев. — Он будет задавать вопросы и высказывать возражения, если вы не против. — Да, конечно, хотя не думаю, что... — Ну ладно уж, вот здесь у меня... Каньков достал из чемоданчика пухлую книгу в яркой кожаной обложке. — Подарочное издание моего последнего труда — истинно верная хронология Земли. Это первый том, столетия которого не было. В нем затрагиваются самые разные ошибки историков, но главный из них — вымышленный век. — За номером двадцать. Давайте для начала разберем некоторые интересные совпадения. Каньков повернулся к горящим в воздухе голограммам и указал на одну из них. — Перед нами две исторические личности — Наполеон Бонапарад и Адольф Гитлер. — Бонапарт, а не Бонапапарад, — поправил профессор Зубатов. — Замолчите, пожалуйста строго посмотрел на него коньков проведя детальное лингвистическое исследование я пришел к выводу что правильнее произносить именно бонапарат имя данного героя это несомненно псевдоним иначе почему слово на поле он так хорошо раскладывается по слогам характеризуя замечательного полководца вспомните что кроме всего прочего Бонапарт прославился созданием замечательного государственного аппарата. Он, как известно, даже написал для своих солдат кодекс воинской чести, известный как кодекс Наполеона. А бон — это бона, купюра. Как известно, у императоров всегда было много денег, так что Наполеон Бонапарт — это попросту император-полководец. Но он же был французом, скептически посмотрел на Конькова-Зубатов. Точнее, корсиканцем. Раскладывать имя французского лидера на русском языке — это немного неправильно. Прочтя истинно верную хронологию, вы узнаете, что так называемый французский язык — это всего лишь один из тогдашних диалектов великорусского. Отмахнулся Коньков. кстати В истории России мы видим еще один полный дубликат Наполеона, некоего Василия Чапаева. Во-первых, он тоже был известным полководцем, а во-вторых, его имя Василий означает попросту «царственный», то есть «император». Налицо стопроцентный дубликат, вымысел историков. Однако, сейчас речь вообще не об этом. Рассмотрим даты жизни Наполеона и Гитлера. Мы замечаем множество очень интересных совпадений. Наполеон родился в 1760-м, а Гитлер в 1889-м. Наполеон пришел к власти в 1804-м, а Гитлер в 1933-м. Наполеон вступил в Вену в 1812-м, а Гитлер — в 1941. Наполеон потерпел крах и умер в 1816, а Гитлер — в 1945. Заметьте, каждый раз разница в числах одна и та же. 129 лет. Каждый раз одно и то же число. Сто, двадцать, девять. Причем оба они умерли в 56 лет. Случайное совпадение? Мистика? Нет, все гораздо проще. Просто это один и тот же человек, дубликаты. Не две исторические личности. Одна, ошибочно превращенная историками в двух. Простите, перебил его Зубатов, уже давно качающий головой. Не могли бы вы не перебивать? Простите, но я обязан. Дело в том, что вы допустили множество грубых ошибок. Наполеон родился не в 1760 году, а в 1769. Пришел к власти в 1799, а в 1804 году он был провозглашен императором. Вошел в Вену в 1809 и потерпел крех в 1815. А Гитлер вошел в Вену не в 1941, а в 1938. Да и Наполеон умер вовсе не в 56, а в 52. Причем не одновременно с проигрышем в войне, а спустя шесть лет на острове Святой Елены. Так что, боюсь, никаких особых совпадений между этими личностями не наблюдается.